Свадьба. Смешная челка, половина неба в глазах. Идет девчонка с песней на устах. Анна Демидовна подпевала к обзону, басившему из радио, и привычными движениями крутила ручку немецкого зингера Подарка от бабушки.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 Благопрофессия позволяла их выписывать без лишних вопросов. Поэтому раз в два-три месяца Анна Демидовна ездила в райцентр и покупала на невеликую учительскую зарплату отрезы поплина, сица, шелка и крепдешина. А по выходным дням сидела за зингером, стрекотала иглой, сжала на педали и создавала себе новые наряды. На пальцах не успевали заживать темные укольчики, Наперсток вмешался и не давал чувствовать ткань. Десять лет назад в Союз приехал Иосиб Брос Тита в компании с женой Яванкой, и все советские женщины повально подхватили броскую моду югославской первой леди. Аня ещё помнила, как мама, вздыхая, смотрела на фотографии Яванки в газетах. С первых же заработанных на стажировке денег тогда ещё Аня, никакая не Демидовна, не доросла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 «Я?» – пискнула Анна. «Данкишон! Зицин бите!» «Присаживайтесь, говорю, вы что, немецкий забыли?» «Зих-зицин!» – машинально поправила Анна блеющим голоском. Присела на край стула. Теперь она смогла разглядеть лицо жуткого чекиста, но лучше не стало. У того по щеке змиился белесый шрам, обычно, наверное, незаметный. Только сейчас человек немного улыбался, и шрам превращал его улыбку в сардонический оскал». От её взгляда улыбка поблёкла, вытянулась в тонкий дефис. «Что? пригош хмыкнул чекист и смущённо отвернулся. Полез за какой-то стопкой бумаг. «Это мне немчик под Берлином саперной лопаткой подрихтовал!» П «Простите, вы герой, мабуть, и не бывает героев без шрамов!» От волнения в речь влезли просторечия, за которые Анна Демидовна сама ругала учеников. «Забудем!»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 «Нет, я перевела». «Ага, перевели, значит. Вы же учительница немецкого, так?» Она кивнула. Жигалов откинулся на спинку стула, почесывая пальцем усы под переносицей и думая о чем-то. Отпил из стакана, пригладил темной, сильной проседью волосы. Лет сорок, а уже седой. «Жара-то какая, да?» – после минуты молчания произнес Жигалов. «Да, жарко».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 «А ты, значит, обязанности исполняешь?» «Тот Климов знахарь?» «Дык, знамо дело. Он?» «Так... Интересные дела у вас тут творятся. Круговая порука, что ли? Рука руку моет, да, Макар Саныч, «Мы ж не по имени-отчеству, — парировал председатель. И никаких рук никто у нас, отродясь, не моет. Всю честь по чести, я свое место сам працавал». «Да не напрягайся ты, шутковать я люблю». «Говорят, ты раньше любитель выпить был?» «Что было, то бульем поросло». Макар Саныч гордо поднял выбритый до синевы подбородок. «Уважаю, коли не звездишь». «Значит, слушай сюда. Дел у нас сегодня с тобой не в проворот, так что нече рассиживаться. приведи ко мне...» Майор выложил на стол листок с выписанными фамилиями жителей Задорья. «Вот этих вот товарищей. Прям семьями». «И Климова».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 Хлопчик-то гарный, 26 шесть лет ему, егерь местного в лесхозе работает, Валентин Эдипенко. — А чего так морщишься, будто лимона сожрал? — удивился Жигалов. — Да сирота он, без роду, без племени. И дурной молясь, был жених полепше, да Васька вцепилась в Вальку своего, его, говорит, батька, кохаю. Но я кто, чтоб, супротив любовь, идти? она у меня, девчина, горячая, глядишь, в петлю еще залезет.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 Остапчук, брат мой, номер запиши. Это клуб местный. Как трубку возьмут, Жигало, зовите, я под своим именем. Кот, мастер замков, запер дверь. Давай, удачи! Маришке, привет! Чекист повесил трубку и посидел, немного поглаживая усы, скрывающие уродство, неудачно прооперированная разделенная губа. Постарался Фриц на славу, хоть бы пулей или снарядом, а то с оперкой. Сам теперь.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 «Ну все, же точно обручились. Ты, Валентин, дочь мою, береги. Зразумел?» Макар Саныч так хлопнул жениха по спине, что тот здоровенный бугай пошатнулся. «Разумею я, батька». «Медовухи, пожалуйте!» Сунулась сбоку грузная, некрасивая тетка, жена Макара Саныча, Людмилы. Молодые пригубили медовухи, остаток выплеснули за плечо, поднесенный каравай оба поцеловали. От фотографического взгляда же Галова не ускользнуло рассеянное состояние жениха. Пару стопок уже замахнул, что ли, на радостях. Двигается, как сам Намбула, под ноги пялится. Подошел Демьян, поздравил молодых, пожал руку жениху, кивнул невесте, шепнул что-то председателю, тот порозовел от удивления. «Шо, правда? Можно?» «Пей», — сказал Демьян, — «но ток мы до завтра».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 Ибо абсурдно. И, похоже, центральную фигуру этакого Иерофанта здесь занимал Климов. Вот у него и мальчишка-алтарник имеется, некий Губаревич. Так и запишем. Промывает мозги молодежи, мысленно отметил майор. Где Губаревич, кстати? Никакого пацаненка поблизости не видать. Гости стали рассаживаться, тем временем Макар Саныч оттянул жениха в сторону и, держа того за пуговицу пиджака, что-то втолковывал. По глазам было видно, что Ио председателя уже принял на грудь грамм сто, а то и 200 «Вот тебе и трезвенник», — Жигалов прислушался. «Ты, Валя, пойми, это ж Доня моя, я же её на вот этих вот руках. Я как сейчас помню, домой пришёл, а она там в люльке колупается, слюни пускает, пузыри». «Макар Саныч, свадьба же», — слабо сопротивлялся жених.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 бронилась, на чем свет стоит пьяная баба с желтым, уже заживающим фенгалом. «Ты негодник такой! А ну слазь, кому говорю? Мамка, да не пойду я домой, у нас дядька Демьяна уговор. Ты гляди, он мать не слушает, твоему Демьяну свирит, костыляет сейчас. Так нехай попробует. Вон он стоит, чего искать? Маму, ты иди домой, а? Поспи маленько, а? Пожалуйста. Максимка! Ну, мама!» От грустной сцены же Галово отвлек без ноги дед, которому поставили на пенек бутыль горелки. Пришлось выпить за победу, конечно же. Стоило прокинуть рюмку, как гортань ожгло, а под ложечкой крутанула, забористые. Вдруг в ту же секунду крутившиеся у столов шавки будто сговорились, как оглашенные ломанулись своем по улице.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 Наконец захмелевшие гости созрели, послышались первые выкрики «Горько!», а вскоре они слились в грохочущий хор. Майор и Демьян еще недолго посверлили друг друга взглядами, точно в гляделки играли, а после, не сговариваясь, тоже принялись на перегонки драть глотку. «Горько! Горько!» Неловко поднялись со своих мест молодожены. Кое-как взялись за руки, но гости требовали большего, Даже галово донеслось смущенно и невестино. «Народу-то сколько! Неловко как-то!» «А ты фатой прикройся, чтоб срамату не разводить!» квакнула сидевшая рядом теща. Молодые улыбнулись друг другу. Василиса накинула на голову жениха фату из дешевой ткани, от того непрозрачную, плотную, что твоя скатерть. Два силуэта по тканью слились в один. «Это чего там, товарищи?» — крикнул кто-то. «Чё это там деется?»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 с интересом поковырял наполовину отломанную доску. «Дела...» «Неужто сбег, зятек? Со свадьбы?» За спиной появился председатель. «Вот ты на, Люська! Я ж говорил! И тебе, Васька, говорил!» — крикнул он невесте. Васька Василина размазывала по лицу потекшую тушь. Гости наперебой пытались утешить невесту, выдавая шутки одна другой скабрёзней.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 «Руки дернули жениха. А дальше что?» «Ничего. Я из-под фаты вылезла, и все». Василина, а вы выпивали сегодня?» Жигалов посмотрел на стол. «Да, выпивала». «Да на донышке только!» — воскликнула несостоявшаяся теща. «У нас только мамакар пьющий». «Чего? Да я уж лет десять как!» «Молчи, Ирод! Весь день квасишь!» «А вы, товарищ майор, меня не послухайте!» «В сторонку возможно?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 «Тайно!» — протянул свирит, облизывая жирные пальцы и сколотые синими перснями. «Тоже мне тайно!» — Вальку фраера пошукать решил. «Не надо оно тобе! Не наш он, хлопчик! Может, оно так и лучше!» «А чего так?» «Так кто ж еще-то в лесу, а килешак какой сидит?» «Его гряд и зверь слушается, и волк не тронет. Он же ж в лесу как дома».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 и обнял чудовище, насколько хватило рук. Головой он едва доставал ей до груди. «Ну шо ты, маму, испужалась, Все хорошо будет, не полухайся». «Тьфу ты!» Упеленала, как младенца, носил выпутался. «Ну тише, тише!» «Слышь, Валя!» угрожающе начал Демьян, баюкая обожженную руку. «Прости, прости, Демьян Рыгорыч! И ты, малой, прости! Виноват я, и она виновата!»